Пункт 11 Причастие. Ценность не в чистоте. Причащаться лучше часто, читаем в трактате, и в то же время ценность причастия зависит не от чистоты. Многие верующие, принадлежащие к поколению наших отцов, прошли путь преследований и гонений. Люди, имевшие опыт тюрем, ссылок и лагерей, знакомы с тяжелой для всякого христианина проблемой невозможностью причаститься святых тайн. В конце 1950-х годов, как раз в то время, к которому относятся записи отца Антония, начиналась волна новых антирелигиозных преследований в соответствии с политической программой Хрущева. В атмосфере надвигавшихся гонений многие ожидали повторения эпохи сталинских репрессий. Этим мотивированы слова утешения, произнесенные в предчувствии возможных лишений. «Не скорби, если случится слишком редко приступать к святой чаше». Можем ли мы сегодня, в начале третьего тысячелетия, полагать, что эти предчувствия потеряли свою актуальность? что слова эти в той же мере не могут относиться и к нам».